Глава 201. Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да, я ошибся, описывая увиденный мною край. Не там поместил реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь, указывая на мои ошибки. Твоя работа мне понраву. Есть ли у меня время все измерить, все перечислить? Мне важно, чтобы ты увидел мир с той горы, которую я выбрал. Ты увлекся моей работой, пошел дальше меня. Ты поддержал меня там, где я дал слабину. Я рад. Тебе кажется, раз ты разбил меня в пух и прах, то и я немедля ополчусь на тебя. Ты ошибся. Ты из породы логиков, историков, критиков. Они обсуждают форму носа и уха, но не видят лица целиком. Что мне за дело до формулировки закона, до конкретики определения? Разработать их — твое дело. Если я хочу заразить тебя страстью к морю, я рассказываю тебе о плывущем корабле, о звездной ночи, о волшебном царстве ароматов, рожденном дальним островом. Наступает утро, — говорю я тебе, — и ты, пусть ничего вокруг, на взгляд не изменилось, попадаешь в обитаемый мир. По морю плывет невидимый еще остров, похожий на корзинку, полную пряностей. И ты видишь, что твои матросы, потлаты и грубияны томятся неведомым им томлением нежности. Образ колокола... Возник прежде, чем ты услышал его звон. Неповоротливому сознанию нужно весомое гуденье, но тонкая струна в душе уже все уловила. И я уже счастлив, потому что иду к саду, сулящему розы. И на море, в зависимости от ветра, ты ловишь благоуханье любви, отдыха или смерти. Но ты останавливаешь меня. Корабль, который я описал, не выдержит бури. Нужно перестроить его вот так, а можно вот этак. Я соглашаюсь. Измени. Я ничего не понимаю в гвоздях, в досках. Потом ты отвергаешь пряности, которые я тебе пообещал. Твои научные познания доказывают, что пряности должны быть совершенно иные. Я соглашаюсь. Я ничего не смыслю в ботанике. Главное для меня, чтобы ты построил корабль и собирал для меня далекие острова. Пусть даже ты пустишься в путь ради того, чтобы меня опровергнуть. И опровергнешь меня, я первый поздравлю тебя с триумфом а потом в молчании моей любви пойду и навещу портовые улочки. Какими они стали после твоего возвращения? Преображенный священно действием поставленных парусов, звездной книги и палубы, которую необходимо драить ты, вернувшись, поешь своим сыновьям об островах, что странствуют по морю. Ты хочешь, чтобы и они пустились в путь. А я? Я стою в тени, я слышу твою песню и, довольный, тихо ступая, ухожу. Ты не можешь всерьез уличить меня в ошибке, не можешь опровергнуть, уничтожить меня. Я питающая среда, а не вывод умозаключения. Разве возможно убедить в ошибке скульптора доказать, что вместо воина он должен был вылепить женское лицо? На тебя будет смотреть женское лицо или воин. Они просто будут перед тобой. Если я увлекся звездами, я уже не тоскую о море. Я занят звездами. И когда я творю, что мне до твоих возражений? Ты тоже мой материал? А я леплю невиданное еще лицо. Поначалу ты будешь протестовать. «Да, это лоб, — скажешь ты мне, — а вовсе не плечо, — возможно, — отвечу я, — а это нос, а не ухо, — возможно, — отвечу я, — глаза, — скажешь ты, не соглашаясь со мной, — отойдешь, приблизишься, посмотришь справа, потом слева, чтобы раскритиковать то, что я делаю». Но рано или поздно придет минута, и перед тобой предстанет мое творение. Такое вот лицо, а не иное. И ты замолчишь. Что мне до ошибок, в которых ты меня уличил? Истина запрятана куда глубже. Слова для истины — дурная одежда. Любое из слов можно опровергнуть. Язык мой неуклюж. И я часто противоречу сам себе. Но это не значит, что я ошибся. Я всегда отличаю ловушку от добычи. О пригодности ловушки я сужу по добыче. Не логика связывает дробный мир воедино Бог, которому равно служат каждая частичка. Слова мои неловки на первый взгляд не связаны, но внутри них я сам. Я просто есть, и все тут. Если женщина наряжена в платье, я же не раздумываю, настоящее или нет на платье складки. Вот она идет, она красива, плавно двигаются складки на ее платье, собираются, распрямляются и все-таки сохраняют гармонию. Я не знаю, есть ли логика в складках платья, но они заставляют биться сердце сильнее, вызывая соблазн желания.